Глава 17. Черная и белая. Цепи продолжают запутывать их. Это означает, что проклятие будет усиливаться. После того, как я поймал их, я медленно поднялся в небо. Прямо сейчас они даже слабее насекомых. Все, что сейчас нужно, это просто избавиться от них. Сила вампира проистекает из его огромной магической силы. Вы, ребята, можете быть долгожителями. Но без вашей магии ваша физическая сила не сильно отличается от людской. Другими словами, если я просто запечатаю вашу магию, мне нечего бояться. «Эй, почему эти цепи за мной гоняются?» Я произносил пафосную речь, но эта женщина все испортила. Глядя на нее, кажется, что цепи действительно преследуют ее. Возможно, они просто выполняют свою работу, чтобы поймать тех, кто относится ко мне враждебно. Скорее, почему ее еще не поймали? Она действительно человек. Заклинание было активировано, когда она была совершенно не защищена от меня. Прости за это. Похоже, они пытались поймать тех, кто враждебен ко мне. Когда я остановил цепи своим взглядом, она тяжело задышала, словно у нее перехватило дыхание и уставилась на меня. Когда я смеялся над ней, ее лицо покраснело. Ты... почему ты пытался поймать своего союзника цепями? Цепи не реагируют на то, кто считает меня союзником. Ты была слишком враждебна ко мне. Более того, у тебя не должно возникнуть проблем с цепями, наложенными таким парнем, как я, верно? Ты мелкий... Ты все время держал обиду на меня, правильно? Есть предел того, насколько мелочным ты можешь быть. Я даже волновалась за тебя, когда тебя ударил этот парень. Ты волновалась? Ха? Люди, окружающие тебя, скорее всего, бы удивились твоим словам. Лицо Элны теперь полностью красное. Кажется, я не могу описать ее состояние, как просто злиться. Забавно, смеяться над Элной вот так, но мои первые клиенты ждут меня. Мои извинения, там меня задержал герой-сорванец. Где мы остановились? Ах. Не нужно бояться вампира, чья магия запечатана. Сволочь, не смотри на нас свысока. Развяжи нас. Как только я разорву эти цепи, то я смогу убить такого как ты, в кратчайшие сроки. Если ты думаешь, что можешь разорвать их, пожалуйста, делай это как душе угодно. Ты не сможешь сделать этого, даже если потратишь на это всю свою жизнь. А теперь пришло время покаяться. Вам есть что сказать? Сказав это, я концентрирую огромное количество магической силы на своих руках. Это была сотворенная магия, которая отличалась от той, которую я использовал до сих пор. Глядя на это, сам один начинает подать холодный пот. Лау, подожди минутку. У тебя нет злобы на нас, правильно? Если ты отпустишь нас, мы будем тебя в долгу. Злоба, да? Это не совсем так. У меня есть на что злиться. Человеком, который направил свою магию на Фины раньше, был Дин. Достаточно убить их тысячу раз, когда я вспоминаю этот гнев. Даже если Фина не пострадала, тот факт, что он направил свою магию на нее. Уже заслуживает наказания. «Что мы такое тебе сделали? Ты здесь не из-за запроса гильдии, правильно? Если ты собираешься убить нас, тогда это должно быть по приказу гильдии, верно?» «Люди сложны, понимаешь? Вы не будете знать, откуда взялись эти обиды. Более того, даже если я это выполняю не по просьбе гильдии, я все еще авантюрист. Там нет никаких изменений в этом факте». «Где бы я ни был, я обязан защищать людей этого континента от монстров, запросом или без него». Мы, «Мы не монстры!» «Гильдия назвала вас, ребята, монстрами. Более того, ваши действия ничем не отличаются от того, что делают монстры. Эй, тебе больше нечего сказать, если вы скажете мне личность человека, который приказал вам сделать это, то я могу вас пощадить». Когда я говорю с ними, моя магическая сила постепенно увеличивается. Независимо от того, что вы думаете об этом. Ясно, что атака, которую я готовлю, является излишней. Эти двое должны понимать, что они наверняка умрут, если их ударить этим. Однако, несмотря на испуганное выражение лица Сэма и Дина, они ничего не говорят. Либо у них просто стиснуты губы, либо они чего-то боятся». Я не могу представить, чтобы эти двое были ласковыми или лояльными по отношению к кому-либо, так что это должен быть страх. Да, вдохновитель которого даже монстры С-класса боятся. Кто же это такой? Поспешите выкладывайте. Если вы этого не сделаете, я вас убью. Мы гордые вампиры. Не думай, что мы когда-нибудь уступим каким-то людям. Вот как? «Тогда давайте закончим это. Я уже закончил свою подготовку». Человек, который был больше всего удивлен этими словами, был я. Возможно, вампиры этого не заметили, но если это то, к чему Элна должна подготовиться, то это что-то очень серьезное. Э «Элна фон Амсберг, не говори мне, что ты собираешься вызвать Святой Меч». «Что если так?» Мои магии достаточно для этого. Ты собираешься уничтожить весь город? Я отрегулирую мощность, чтобы все было хорошо. Мне нужен кто-то, кто сдерживал бы врагов для меня, чтобы я могла осторожно вызвать его. <связь> я член дома Амсберг. Уничтожать врагов Империи – моя обязанность. Я никогда их не прощу. он поднимает правую руку к небу. Затем... «Услышь мои голосы, сойди! Блестящий звездный меч! Сейчас герой нуждается в тебе!» Белый свет падает с небес. Элла схватила его, и белый блеск превращается в сияющий серебряный меч. 500 лет назад меч, который герой использовал для победы над королем демонов Авророй, говорят, был выкован из метеорита. Меч может разрезать все что угодно, и не допускает никакого зла». Из-за своей огромной мощи он был запечатан в первом поколении дома «Амсберг» и может быть вызван только теми, кто обладает этим талантом. Другими словами, способность вызвать этот меч означала, что человек имеет право быть героем. Элна смогла вызвать этот меч в возрасте 12 лет. Это причина, почему люди называют ее «Вундеркиндом». Как и следовало ожидать от меча, победившего короля демонов, Его присутствие уже смешно, если он используется кем-то, кто находится на уровне Элны, этот человек будет непобедимым. Это причина, по которой Дом Амсберг боятся другие страны. Используя этот священный меч звезды, даже армия может быть уничтожена одним ударом. С учетом сказанного, в прошлом было всего несколько случаев, когда меч был призван для борьбы с армией. В конце концов, он редко вызывается. Единственное, кто бесполезно вызывает его, потому что она была просто раздражена, вероятно, Эуна. Теперь приготовьтесь. Яра-яра, ладно, я позволю тебе использовать его. Хм? А не моя добыча в первую очередь, это я дала тебе одного. Хорошо, давай завершим все на этой ноте. Я делаю шаг назад и начинаю петь. До сих пор я ничего не повторял, но лучше всего воспевать, чтобы максимизировать силу магии и обеспечить их уничтожение. Я узурпатор. Узурпация темнее, чем глубина подземного мира. Тьма темнее бездны. Тьма глубже ночи. Тьма творения. Тьма смерти. Верните всех рожденных из тьмы туда, куда им место. Бесконечная тьма! Огромная черная сфера появляется надо мной. В отличие от темноты, которая поглощает все, белый свет от светового меча Элны простирает все небо. Чёрное и белое, тьма и свет. Атаки с атрибутами, которые никогда не совместимы. Тем не менее, последствия тех, кто поглотил эту атаку, неизменны. Мы корректируем направление атаки, легче сдуть монстров одновременно. В это же время. Лео все еще находится в процессе подготовки к прорыву орды монстров. Как я вижу, в этой орде монстров нет никого, но чтобы быть уверенным, давайте дадим им некоторое предупреждение. Если вы все еще в середине орды, убегайте! Я не могу гарантировать, что вы не будете вовлечены в это. Мы оба сказали наше предупреждение. Возможно, они чувствовали опасность. Лео и его войска немедленно отошли от монстров. В то время как солдаты, гарнизоны, спускаются по крепостному валу и начинают бежать. Тем временем монстры, являющиеся целью атаки, просто тупо смотрят в небо. Среди них есть монстры, которые живут небольшими группами, не причиняя вреда людям. Но, простите меня, даже если бы их использовали, я не могу упустить, из виду тот факт, что они напали на людей. Так же, как они нападают на людей, чтобы защитить своих товарищей, Мы также должны бороться, чтобы защитить людей. И это было единственным раскаянием в моем сердце. Нет никакого прощения в отношении двоих передо мной. Теперь стисните зубы. Пришло время покаяться. <связывающие> Чёрная сфера поглотила Дина вместе с Роем Монстров. Света Святого Меча, Элны, поглощает Сэма и продолжает поглощать рой монстров. Поскольку мы конкурировали друг с другом, а так истирает все, в итоге ничего не остается. Крика победы нет. Мы смотрим на Императора, а он смотрит на нас усталым взглядом. Возможно, он хочет сказать, что мы перестарались. Но все в порядке. Так как единственная, кто будет ругаться, это Элна. Ах, это верно, это верно. Ваше Величество, на этот раз я участвовал в этом только как личность. Но я надеюсь, что после этого вы не будете пренебрегать гильдией. О, я вижу. Спасибо за сотрудничество, Сильвер. С этим гильдия может сохранить лицо. и Им не следует преследовать Империю в этом вопросе. Сказал я и отклонился Императору, после чего готовлю свою магию Элна переноса. меня, но вдруг меня окликнула Элна. «Сильвер!» «Чего? У тебя все еще есть какие-то жалобы?» «Да, есть много, но я не буду говорить об этом сейчас. Вы спасли нас на этот раз. Особенно спасибо за спасение Финны. Эта девушка, она ведь подруга моего друга детства». Может ли быть этим другом детства, глупый принц? На самом деле, ты... Ты все еще называешь его так, после того, как увидел, что случилось с вампиром, который сказал это раньше. А? Забери эти слова обратно. Мой друг детства, лучший принц. Я не прощу никого, кто смеет над ним смеяться. Элна поворачивает свой святой меч ко мне. Её глаза серьезные. Кажется, она действительно... Хочет сразиться с авантюристом ранга СС, чтобы защитить мое имя. Горько улыбаясь такой Элни, я поправляюсь. Мои извинения. Если ты так много говоришь, значит, действительно, грубо называть его глупым принцем. Впрочем, это также печально. Наличие такого друга детства, как ты, должно быть утомляет. Что? Ну, мне придется отклониться. Сказав это, я телепортировался, прежде чем Элона смогла пожаловаться. Я прибыл в комнату, где меня ждет Себас, и зажёг своё темное тело, чтобы снять халат и маску. Заметки чтеца. Во-первых, я не знаю, что означает «зажёг своё темное тело». Во-вторых, я немного меняю голос Дворецкого, потому что слишком много персонажей с грубым голосом. «Спасибо за ваш труд, пожалуйста, выпейте чаю». «Спасибо, не извини за это». Вы выглядите очень усталым. Да, это как и ожидалось. Магия, телепортация, целительный барьер, проклятый цепной барьер и последняя магия атаки, я использовал значительное количество магической силы. Честно говоря, моя магическая сила уже близка к своему пределу. То же самое касается моей физической силы. Я устал. Я пойду спать. Пожалуйста, оставьте. Остальное мне. Выпив немного чая, я начал дремать в кресле. Я хочу спать в кровати, но мое тело не будет слушать меня. Глядя на мое состояние, Себа шепчет мне нежным голосом. Действительно. Спасибо за ваш тяжелый труд. Вы великолепны, Арнольд, сама. Это так. Тогда я могу отдохнуть без всяких сожалений. Да? Это было давно, когда Себа последний раз меня так хвалил. Имея это в виду, я отпустил свое сознание и погрузился в комфортный, глубокий сон.